Несколько минут ученики в растерянности не знали, что делать, потому что закон стаи гласил «Изгнанники никогда не возвращаются». И за десять тысяч лет этот закон ни разу не был нарушен. Закон говорил «Оставайтесь», Джонатан говорил «Полетим». И он уже летел над морем в миле от них. Если они задержатся еще немного, он встретится с враждебной стаей один на один. «Почему мы должны подчиняться закону, если нас все равно изгнали из стаи?» — растерянно спросил Флетчер. «А если завяжется бой, от нас будет гораздо больше пользы там, чем здесь?» Так они прилетели в то утро с запада. Восемь чаек в строю двойным ромбом, почти касаясь крыльями друг друга. Они пересекли берег Совета стаи со скоростью 135 миль в час. Джонатан впереди, Флетчер плавно скользил у его правого крыла, А Генри Келвин отважно боролся с ветром у левого. Потом, сохраняя строй, они все вместе медленно накренились вправо, выровнялись, перевернулись вверх лапами, выровнялись, а ветер безжалостно хлестал всех восьмерых. Обыденные громкие ссоры и споры на берегу внезапно стихли. Восемь тысяч глаз уставились, немигая на отряд джонатона как будто чайки увидели гигантский нож, занесенный над их головами. Восемь птиц одна за другой взмыли вверх, сделали мертвую петлю и, избавив скорость до предела, не качнувшись, опустились на песок. Затем джонатон как ни в чем не бывало, приступил к разбору ошибок. — Начнем с того, — сказал он с усмешкой, — то вы все заняли свое место в строю с некоторым опозданием. Одна и та же мысль. Молнией облетела стаю. Все эти птицы — изгнанники. И они вернулись. Но этого, этого не может быть. Флетчер напрасно опасался драки. Стая оцепенела. Подумаешь, изгнанники, конечно, изгнанники. Ну и пусть изгнанники. — сказал кто-то из молодых. «Интересно, где это они научились так летать?»